Глава шестая. Мне удалось поспать четыре часа. Нельзя сказать, что этого было достаточно, но какое-то время продержаться вполне мог даже в режиме. Тем более, согласно нашим планам, это время не должно было быть слишком уж длительным. Меня разбудила Гайя, поэтому пробуждение можно было бы счесть легким. Не знаю, как она это сделала, но встал я с ощущением приятной утренней свежести — Даже голова была ясной, хотя недосып чувствовался. Я засекла их, услышал я в своей голове. Сигнал стабильный, но надо спешить. Обычно он держится не более полу часа. Кай сидел на кромбусе и похоже спать даже не ложился. Братва тяжелых в повалку лежала на импровизированных лежаках в грузовом отсеке и явно безсонница не страдала. Что же имеют полное право? свою часть плана они честно выполнили. Таис, видимо, была в своей каюте. «Что, уже пора?» — спросил Кай, оторвавшись от чтения. У него в руках я разглядел экземпляр книги «Ветра и крови». «Странно. Зачем тратить время отдыха, если знаешь текст наизусть? Впрочем, у них свои слабости и способы успокоиться». «Пора, напарник», — сказал я, вздохнув. Кай положил книгу на стол и поднялся. Слушай, сказал он, почему-то пряча глаза, тут такое дело. Ты уверен, что мы хотим это сделать? План выглядит безумным даже на фоне того, что мы уже проделывали. Уверен, я постарался ободряюще улыбнуться. В чем дело? Что тебя беспокоит? Понимаешь, какое дело? Кай вздохнул. Мы слишком удачливы. Со своими способностями мы слишком привыкли к силе, привыкли рисковать, и нам слишком везло. Кай, ты лишился своего мира из-за того, что нам фатально не повезло. Осторожно напомнил я. Но мы уничтожили страшного врага, возразил Кай, и спасли детей, которые дали начало новому миру. Наша культура не оборвалась и не исчезла. Это верно, но я понимаю, Кай перебил меня вопреки обыкновению. Правда? Просто, просто будь осторожнее, ладно? На тебя повлияло происшествие с этим парнем, с Сашей. Я прав? Нет. Да, возможно. Противоречиво ответил напарник. Я справился. Мы все справились. Кай улыбнулся. Извини, но мне правда пора. сказал я, забирая канистры с жидким питательным раствором для скафандра. Корабль может исчезнуть в любой момент. «Держи связь первой. Договорились? Если будут проблемы, не геройствуй в одиночку. Дай знать, мы тут что-нибудь придумаем», — ответил Кай. «Обещаю, друг», — ответил я, после чего кивнул и вышел из камбуза. В шлюзе я надел скафандр, а перед тем, как закрыть шлем, произнес вслух, обращаясь к Гайе. «Указывай путь. Я готов». Скафандр активировал систему дополнительного видения. Прямо передо мной вспыхнула стрелка, указывающая направление. Рядом с ней визуальная информация дублировалась текстом. Координаты цели, направление, высота и так далее. Это было в новинку. Раньше Гайя не демонстрировала так наглядно степень владения электронными системами. Впрочем, стоило людей вляться. Мы собирались залезть в компьютеры довольно-таки развитой цивилизации. «Потрогай траву, пожалуйста». Гайя обратилась голосом через наушники скафандра. «Я не успела нанести нужное количество спор». Я пересек песчаную косу и провел перчаткой по траве, уже влажной от утренней росы. Где-то на востоке занималась、mm. Заря. «Можно стартовать», сказала Гайя. Я, не мешкая боли, навел тюрвинг по азимуту и нажал на спусковой крючок, входя в режим. Калибровал прыжки я теперь быстро, заодно два перемещения. Пускай навыки моего особого режима и не сохранялись в памяти напрямую, но что-то, видимо, все-таки записывалось на подкорку. Через несколько секунд я был возле истребителя моллюсков. Машина висела в воздухе на высоте нескольких километров, зависнув на реактивной струе. Фонарь кабины пилота был гостеприимно распахнут. Я переместил себя внутрь. Ничего, даже отдаленно похожего на привычные органы управления, в кабине не было. Только гладкая поверхность, покрытая странными узорами, и узкая металлическая ванночка вместо сидения. Впрочем, управление мне было и не нужно. Необходимые системы контролировала Гайя. Она же даст импульс на таран, когда мы окажемся возле корабля одноклеточных. Перчатки моей восьмой Фандра на миг покрылись белесым туманом, а через несколько секунд на внешней поверхности истребителя появилась тонкая полупрозрачная паутинка. Я готово, сказал Гаи. Можно стартовать. Лови курс и координаты. Я посмотрел на информацию, отображавшуюся на дисплее дополненной реальности. Удивительно, но корабль чужих был в зоне прямой видимости. Я ожидал чего-то более сложного – прыжков по сложной траектории куда-нибудь за орбиту Марса. Еще есть непредсказуемая динамика и с цели. Но объект просто висел в космосе с нулевым ускорением на расстоянии всего лишь вдвое превышающем расстояние до Луны. Я сделал короткий прыжок вместе с истребителем, чтобы оценить влияние дополнительной нагрузки. Потом вычислил прыжок до корабля чужих. По всему выходил, и я могу подобраться к нему вплотную прямо из атмосферы. Я еще раз перепроверил свои вычисления, а потом нажал на спусковой крючок Тюрвинга. Поначалу мне показалось, что план полностью сработал. Борт чужого корабля был совсем рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. Объект был настолько огромным, что я не мог уловить его форму даже в режиме. Точка наблюдения была очень неудачной. Поверхность чужого звездолета выглядела древней, испещренной следами многочисленных микроударов, а кое-где виднелось даже нечто, похожее на грубо приваренные заплатки. Жаль, не было времени изучить объект подробнее. Я почувствовал легкое ускорение. Это, повинуясь воле Гайи, сработали двигатели-истребители. Борт начал стремительно приближаться. Мне оставалось только покинуть кабину и прыгнуть обратно на землю, причем сделать это как можно скорее. Фонарь кабины открылся. Я оттолкнулся ногами от ванночки пилота, в последний момент обратив внимание, что борт почему-то перестал приближаться, хотя двигатели и истребители продолжали работать, плавно наращивая мощность. Я это видел по реактивной плазменной струе за его кормой, которая постепенно удлинялась. Понимая, что времени исследовать этот феномен нет, я прицелился, и, рассчитав прыжок обратно в атмосферу, нажал на спусковой крючок Тюрвинга. А в следующую секунду случилось нечто невообразимое. Я вдруг почувствовал, что одновременно нахожусь в каждой точке на траектории прыжка. Это было, мягко говоря, так себе ощущение. Да чего уж там это было очень больно. Как будто моя нервная система увеличилась до космических масштабов, а потом попала на огромную дыбу, где ее медленно растянули. К счастью, это длилось лишь доли секунды, иначе я бы сошел с ума. Через мгновение ощущение растяжения схлопнулось, и я обнаружил себя возле беспомощно висящего в пространстве истребителя моллюсков. Кажется, его движки вышли уже на полную мощность, судя по факелу. Однако сам корабль не двигался ни на миллиметр. Я беспомощно посмотрел на тюрвинг. размышляя, не повторить ли попытку. Но в этот момент огромный борт чужого корабля вдруг раскололся на две половины, открывая проход в гигантский тускло освещенный шлюз, заставленный механизмами непонятного предназначения. Последовал резкий рывок, и меня начало затягивать внутрь. Я активировал передатчик и начал вызывать Кая. Спустя четыре секунды ответа так и не последовало. Значит, связи не было. Плохо. Нет возможности предупредить друзей о своем фиаско. Остается только надеяться, что у Кая хватит благоразумия не лезть на рожон и не пытаться меня отбить. Я попытался перевернуться, чтобы поменять ориентацию встроенной антенны, но скафандр вдруг, словно, одеревенел. Теперь я не мог даже пошевелиться. В такой ситуации, когда ничего сделать не можешь, самая правильная тактика. Выжидать, сберегая силы. Я вышел из режима и постарался успокоиться. Чуть прикрыл глаза, восстанавливая дыхание. Но тут вдруг навалилась страшная тяжесть, глаза залило красным. Отчаянно напрягая ребра и диафрагму, я боролся за очередной вдох. Это продолжалось несколько секунд, а потом я потерял сознание.